Глава тридцать вторая Перед массивными воротами родового замка Уорик натянул поводья. Он поднял над головой пику с флажком, на котором был изображен фамильный герб — медведь и древесный ствол с цепью. В тумане мелкого дождя, еще сильнее до самых костей, пробирала холодная сырость, и вместе с тем снижалось и настроение, которое и так-то было не ахти. Отсюда всего три дня пути до Лондона, а ощущение такое, будто находишься в каких-то запредельно далеких краях. Унылый день посреди Англии, гаснущий в сгущающихся тоскливых сумерках. Собственно, все как и ожидалось. Хорошо, хоть возжигатели еще не протянули сюда свои щупальца». Когда нападения своим числом и жестокостью выросли до предела, Ричард Уоррик велел запереть свою главную твердыню и перейти на осадное положение с обходами и сменами караулов. Никто не входил в замок и не выходил из него, а связи с местными сошли на нет. Последовала четкая команда всем, кто приближается к стенам, будь то мужчины или женщины, показать со стен арбалеты, а по тем, кто не отходит, стрелять без колебания. Это, разумеется, обернулось тем, что оживились местные браконьеры, бессовестно выбивая в графских лесах оленей и куропаток. Но ничего не поделаешь. Когда страна так близка к полному хаосу и мятежу, а в глаза бьет зарево пожара, остается одно — пресекать хотя бы подлые служки, что именно здесь в плену томится король Эдуард. На ближней окрестности пустыми и хищными глазами взирали с высоких башен часовые — Кто-то из них должен был заметить сейчас Уорика с его сигналом. Флажок на пике виднелся еще довольно сносно. Когда начали затекать руки, Ричард прекратил махать в ожидании, когда арбалетчики позовут сержанта. Решение ответственное — открыть при осадном положении главные ворота. Ждать пришлось долго, а постылый дождь все набирал силу, пробирая уже и коня. Тот знобка вздрагивал, а его шеище и бока шли пупырышками — Когда меж створок ворот наконец прорезался зыбкий зазор света, у Орика занемели губы, и узнавшим его на въезде дежурным, взявшим на караул, он едва кивнул. Слышно было, как за спиной у него опустилась и лязгнула, входя в позы подъемная решетка. Ричард не без труда спешился и, стряхнув с лица и волос сей водождевых брызг, повел коня в поводу через убойный проход. Дорожку шагов сорок, не больше, но с карнизами, уступами и проходными дорожками со всех сторон, где могли дежурить лучники. Дойдя до ее конца, он на секунду прикрыл глаза, втягивая ноздрями запах сырого камня, плесени и холода. Минута, и замок снова отрезал себя от внешнего мира. С текущей вблизи рекой здесь был нескончаемый запас чистой воды, а запасов солонины и зерна должно было хватить на несколько лет. Мир со всеми его напастями и горем остался за стенами. Краснели огни факелов, длинно отражаясь в воде рва. орик слегка расслабился. Коня он передал в попечение конюшему, а сам через вторые ворота прошел в просторный внутренний двор. Глаза его непроизвольно поглядели вверх, на башню, где находилось место заточения Эдуарда». Сзади увязался распорядитель замка с каким-то там нытьем о какой-то части имения и размерах земельной ренты. Граф даже не слушал, весь сосредоточившись на отрезке пути, который ему предстояло проделать. Когда распорядитель иссяк, хозяин с отсутствующим видом, не оборачиваясь, поблагодарил его. Тот отстал, а Ричард пошел через двор, окруженный окнами каменного сырого дома, словно ожившего с прибытием хозяина. Вот и окна приветливо засветились золотистым светом. На ходу Орик похлопал перекинутую через плечо суму, ощущая внутри увесистую стопку бумаг и пергаментов. За лето, проведенное в плену, Эдуард не изменился. Говорят, что не день он часами метался по комнате, поднимая стулья и кровать, или же принимая какие-то немыслимые позы, сочетая их с резкими движениями. В просьбе насчет меча ему отказали, не дав даже затупленного учебного оружия. Мало ли, что он с ним вытворит. Не доверили монарху и бритву, и в итоге он отпустил косматую темную бороду. Не дать не взять одичалый отшельник. Уорик с ревнивенкой подметил, что мощи в фигуре короля не убавилось, во всяком случае на вид. «Молодость — одно слово». Уже на входе в комнату чувствовался запах пота с сыроватой мускусной приванью, не лишенной даже приятности, как, например, воньца мочи на собачьих лапах. На Эдуарде была та же котта, что и в день пленения, хотя было заметно, что она выстирана, а в паре мест даже аккуратно заштопана. У дворецкого и слуг не было поводов питать к королю неприязнь или, во всяком случае, хватало ума ее не выказывать. Ричард молча указал на просторное, тронного вида кресло. «Начинать непростую встречу, согласитесь, подручнее без нависающего над тобой грозного силуэта. Правителю нравилось быть выше ростом, чем остальные. Так было всегда. Сейчас Эдуард, кривя губу, опустился на скрипнувшее под его весом кресло. Никакой расслабленности в нем не наблюдалось. Каждый мускул напряжен, в глазах готовность вскочить при любом резком движении». «Чему обязан твоим визитом на сей раз?» — с мрачной снисходительностью осведомился он. Уорик открыл было рот для ответа, но король нетерпеливо перебил его. «Имей в виду, я неплохо осведомлен. Голуби и конные курьеры делают свое дело. Позволь гадать ты здесь, чтобы огласить одно из двух возможных решений?» Эти слова пленник произносил, подавшись вперед и обхватив ручищами подлокотники кресла. Удушливой волной ощущалась исходящая от него угроза. Хозяин замка поднялся и вполне осознанным движением поставил между ними свой стул. Эдуард смотрел холодно и оценивающе. Терпение его, судя по всему, иссякло. То ли от запаха пота, то ли еще от чего, но возникало ощущение, будто за спиной кто-то крадется. орик нервно оглянулся. Там в паре шагов стояли двое караульных, бдительно следя за узником. «Не ринется ли тот на собеседника?» При них были литые железные палицы, ударов которых не выдержат ни плечи, ни тем более голова. Ричард с нарочитой неторопливостью потянулся и снова сел, глядя на молодого великана, под которым даже массивное кресло смотрелось стульчиком. При виде нервозности своего визави Эдуард язвительно осклабился. «Значит, убивать меня ты не торопишься, иначе уже отдал бы приказ своей страже». Его взгляд упал на сумму у Орика, бурая кожа, которая от времени и непогод стала лысой и задеревенелой. «Что там у тебя, Ричард?» «За все время, что я тебя знаю, я не видел, чтобы ты нарушал свои обещания», — заговорил граф. «Помнишь, мы как раз с тобой об этом разговаривали, еще до Вестминстера, когда ты спросил, чего народ хочет от короля». и — Я тебе ответил, он хочет себе государя, который будет держать свое слово. — Да, — хмыкнул Эдуард, припоминая. — В отличие от тебя, Ричард, ты-то свой обет передо мной как раз нарушил, обрек свою душу на проклятие, и все ради чего. Если б я мог вернуть что-либо из содеянного, я бы это сделал, даю тебе в этом слово, если оно чего-либо стоит. Такая истовость удивила правителя». После долгого и пристального взгляда он кивнул. «Верю, что ты говоришь это искренне, граф Уорик. Просишь меня о прощении. Как знать, может, оно и будет тебе дано». «Я намерен этого добиваться», — твердо сказал граф. В эту минуту он чувствовал себя просителем, а не стороной, требующей выполнения условий. Само присутствие короля источало непререкаемую властность. Эдуард был словно рожден для ношения короны — словно волна накатила, под гнетом которой тянула преклонить колено. Но на ногах Уорика удержала судьба Невилов и, в частности, его братьев. «Я намерен просить тебя о помиловании и прощении за все противоправные деяния, прегрешения и нарушенные клятвы», — произнес Ричард. «Мной или моим семейством? Я полагаюсь на твое слово, Эдуард». Я знал тебя еще отроком, который на кругу схватывался с солдатами гарнизона в кале. Я никогда не слышал, чтобы ты нарушал клятву, а потому готов принять твою печать на пергаментах, подготовленных моими песцами». Не сводя с монарха взгляда, Орик полез в сумму и, повозившись, нащупал там серебряные половинки большой печати. Услышав их позвякивание, Эдуард впился в них взглядом. «Прощение за то, что меня держат узником», — задумчиво изрек он. «За нарушение данной мне клятвы? За то, что ее нарушили твои братья Джордж и Джон невилы Ричард зарделся. «Рану можно очистить, если притиснуть к ней раскаленный клинок, прижигающий весь яд. За все, Ваше Величество, за все прошлые ошибки, грехи и оплошности!» Орик глубоко втянул ноздрями в воздух. «За все смерти преданных людей! За казнь графа Риверса и сэра Джона Вудвиллов! За брак вашего брата-герцога Кларинского с моей дочерью изабел Помилование за все, сир! Я почти все вернул бы на свои места, если б мог. Но это не в моих силах, и потому я вынужден выставлять это как цену вашей свободы!» Глаза пленника сузились, и от него снова душной волной повеяло угрозой. «Ты хочешь, чтобы я простил людей, убивших отца моей жены?» «Ты король, Эдуард. Я сказал тебе, что должно быть. И не могу выбросить ни единого слова. Если б я мог вернуться в то утро под Таутоном, когда мы перед снегопадом вышли к обрушенному мосту, я бы, пожалуй, сделал это и встал бы с тобою снова». и теперь я и спрашиваю твоей милости для меня и для моей семьи. — А если я откажусь, ты оставишь меня здесь, — как утверждение произнес монарх. Под его пристальным взглядом Уорик снова зарделся. — Ваше Величество, мне нужен оттиск вашей печати и ваша роспись на помилованиях. Иного быть не может. И я надеюсь, что вы уважите эту просьбу, пусть даже она составляет цену за вашу свободу. «Пусть даже ваша жена придет в ярость, услышав, что вы даровали прощение людям, которых она возненавидела с первого дня, как только появилась при дворе». «Не говорите о моей жене», — неожиданно тихим, низким голосом промолвил король. Граф склонил голову. «Хорошо, не буду. Со мною чернила и воск, а еще перо и ваша печать. Соблаговолите». Орик склонился над сумой и ее содержимым, ощутив что-то вроде стыда при виде дрожи в руках молодого монарха. Эдуарду с трудом верилось, что его отпустят, а не умертвят. Ричарда и самого било волнение. Усилием воли он пригвоздил себя к месту, затаив даже дыхание. На его глазах правитель развернул стопку пергаментов, а сам он достал из сумы перо и металлический пузырек с чернилами. Эдуард, не читая, размашистыми каракулями, начертал на каждой странице «Эдвард Плантеджинет Рекс», вслед за чем через плечо отбросил перо. «Моя печать у тебя. Остальное заверши сам». Одним движением поднявшись, монарх сунул пергаменты Уорику. «На! Получи, коли желаешь. А теперь посмотрим, как ты хотя бы отчасти сдержишь свое слово во искуплении чести». «Ты, стало быть, отпускаешь меня из этого замка?» Орик с трудом сглотнул. От страха, что сейчас он, возможно, отпускает на волю свою погибель, у него потемнело в глазах. Эдуард даже не удосужился прочесть перед подписанием страницы, что это как не признак его отношения к подписанному. Свой упор король сделал на испытание у Ориковой чести, тем самым непроизвольно попав в самое «яблочко». Он не выразил никакого интереса к тому, как изложена суть документов, и даже не проставил собственноручно печати. Оставалось полагаться единственно на монаршее слово. Повинуясь жесту хозяина замка, караульные отступили от двери. Впервые за семь месяцев выход наружу был открыт. Эдуард тремя быстрыми шагами прошел через комнату, заставив караульных напряженно переглянуться меж собой. В дверном проеме король приостановился, в некоторой нерешительности посмотрев вниз на уходящие в темноту ступени. «Думаю, Ричард, тебе имеет смысл сопроводить меня к выходу. Не хочу, чтобы мне в грудь по случайности вонзилась стрела кого-нибудь из твоих лучников. А еще я предпочел бы лошадь, хотя, если придется, готов идти пешком. Ваше Величество, да разве я смею это допустить?» — воскликнул орик накрытый вдруг такой сильной усталостью, что у него онемели даже мысли. Видит Бог, совершать ошибки ему доводилось и прежде. Эдуард заставил его понять, что все дело сейчас в доверии. Он тронулся к лестнице, а король обернулся к нему. «Думаю, после этого, Ричард, звать тебя ко двору я не буду. Пускай я связан помилованием и прощением, но нашей дружбе теперь, как видно, конец». «Ради своей же безопасности постарайся на время, чтобы ваши пути с моей женой не пересекались. Где она сейчас? Что с ней? Я хотел бы видеть ее и моих детей!» Уорик склонил голову, чувствуя одновременно болезненный стыд и утрату. «В белой башне Тауэра, клянусь, сугубо по ее собственной воле, никаких препон или злонамеренностей ей не чинилось. За все эти месяцы я ее не слышал и не видел». Эдуард сумрачно кивнул. Граф сопроводил его на конюшне, где конюшей отобрал для него отборного широкогрудого мерина. От предложенного плаща правитель отказался, стремясь как можно скорее покинуть место своего заточения. Огромные створки ворот в темноте снова отворились, и король, расправив плечи, бросил коня в галоп в считанные секунды канув в ночь. Всадника покрывала короста грязи и серой дорожной пыли, въевшейся ему в бороду так прочно, что та торчала, как пакля. Этой же пылью была присыпана каждая складка его одежды и лица, тем более, что плаща на седаке не было, и она беспрепятственно усеивала его, как копоть кузнеца. Всадник был таких габаритов, что люди на улице останавливались и глазели ему вслед. Мало кто видел короля собственными глазами — Разве что те, кто лицезрел его во всем великолепии на ступенях Вестминстер-Холла, когда тот призывал к походу на север. Тогда он стоял в роскошном, с золотой оторочкой плаще. Был Эдуард тогда чисто выбрит, а волосы его были короче. Не то что вздыбленные пропыленные космы, перехваченные длинным лоскутом, оторванным от котты. Конь под Эдуардом устало стриг ногами расстояние, свесив голову под стать седоку. Тогда вечера были длиннее, а свет, соответственно, ярче, а не как сейчас, когда оглянуться не успеешь, а в улицы уже вползают сумерки. Тем не менее, Люд теперь выходил на улицы, услышав приближение всадника, перешептываясь и в каждом его движении словно улавливая что-то знакомое, отчего с радостным испугом взмывало сердце. — Это же... — Нет, невозможно поверить! — Рядом с устало равнодушным всадником затрусил молодой монашек, постепенно осмелившись приложить ладонь к корке грязи на стремени. Отдуваясь, он присунулся еще ближе и угодливо заглянул снизу вверх, стараясь сквозь бороду и грязь различить черты лица седока. — Ты король? — шалея от собственной дерзости, спросил он. — Ну да, — ответил всадник. — Домой приехал. Монах отстал, застыв с разинутым ртом посреди дороги, а вокруг уже скапливалась толпа. «Что? Что он сказал?» — жадно допытывались голоса. «Это он? Неужто и впрямь король Эдуард?» «Ну а кто же еще?» — с растущим куражом ответил монашек. «Ты на размеры глянь». При этих словах толпа взгудела, вскинув руки — Все как один горожане припустили за одиноким всадником, по-прежнему ехавшим в сторону лондонского Тауэра. А народ уже сыпал изо всех улиц, лавок и домов. К тому времени, как Эдуард добрался до Тауэра, сзади уже волновалось море из доброй тысячи его подданных, из которых кое-кто даже прихватил с собой оружие. А вдруг король отдаст какой приказ? К столице Эдуард приближался так быстро, что опережал любого Геральда. Коня он довел почти до полного изнеможения. В результате даже не было уверенности, извещена ли стража на воротной башне. Правитель поджал подбородок. Какая в сущности разница, извещена или нет? Он — король, а за ним следуют его верноподданные. В нежданном наплыве душевной силы Эдуард ускорил ход коня и, погромыхав кулаком по створке ворот, смолк в ожидании, чувствуя на себе многочисленные взоры. «Что там за стук?» — окликнул откуда-то сверху голос. «Едет король Англии, Уэльса и Франции, лорд Ирландии, граф Марч, герцог Йоркский, отворить ворота!» Видно было, как наверху замельтешели фигуры. Стража вглядывалась, перегибаясь с высокой стены. Не поднимая головы, Эдуард бесстрастно ждал. Вот изнутри загремели цепи и засовы, а затем загрохотала подъемная решетка. Эдуард оглянулся на скопище выжидательно застывших лиц. «Я томился в неволе, но теперь я свободен!» — объявил монарх. «А освободила меня ваша верность! Так оставайтесь же с ней, и пусть она согревает ваши сердца!» Как только под идущими кверху толстенными остриями образовалось достаточно пространства, Эдуард, пригнув голову, въехал на каменный двор, оставляя позади рев ликующей толпы. Дальше он уже пешком двинулся к Белой башне, к своей жене Элизабет.